Глава восьмая. Я доложил о вероятном потоплении подводной лодки, и поскольку в течение следующих нескольких дней не поступало никаких донесений о действиях лодок противника в этом районе, склоняюсь к мысли, что та лодка, за которой мы охотились, была все-таки потоплена. Тамиичи Хара, о д и с е я самурая. Подводник на охоте. Садитесь, командир. Ваш кок действительно хорошо готовит. Ярослав сел, моргнул, с трудом подавил желание протереть глаза. Мозг упорно не хотел смириться с мыслью, что с у щ е с т в о в повседневно парадной форме Тропический номер два из погонами шлюп лейтенанта, говорящие на имперском практически без акцента, является реальностью. Ему доводилось слышать с легенды д и к а р е й что их жрицы умеют обращаться в акул или пантер. Но трансформация полуголой аборигенши в офицера императорского флота была чем-то новым и неправильным, хотя белые волосы, черная как душа и н т е н д а н т а кожа остались на месте, и даже длинные уши совершенно неуставным образом высовывались из-под каскетки. А вы неплохо говорите на имперском. Анга, гостья протянула руку через стол, и фон Хартман осторожно пожал на удивление горячую узкую ладонь. Мое настоящее имя вам лучше не пытаться произносить. Команда решит, что вы демона призываете. Ваш язык выучить проще. Я еще в миссионерской школе отличницей была, но на первом курсе университета акцент пропал окончательно. Большая практика творит чудеса. Университета? Императорские девятиправедников дважды опора янтарного трона, но и далее насчет святой благодати и прочего. Пренебрежительно взмахнула ложкой Анга. Этнографический факультет, правда, закончить так и не успела. Началась эта дурацкая война, и меня со второго курса, как это правильно сказать, а загребла военно-морская разведка. У империи традиционно плохо налажена работа с нами коренными жителями архипелага. Собственно, вас выручает ли ш ь т о что у конфедерации с этим еще более отвратительно? Ярослав сделал вид, что поглощен розысками кусочков мяса в лапше. По его личным впечатлениям, в мирное время работа империи со с т р о в е т я н а м и заключалась в скупке у матрон рабочей силы для шахт и плантаций, а во время войны вербовке в с и л ы самообороны, обычно посылаемые в места, куда и штрафников отправлять, считалось нерациональным расходом к о е к а к обученного боевого мяса. При этом о с т р о у х и я в имперском молитвеннике интенданта. Проходили как подразделение четвертой категории снабжения, то есть получающие оружие поза прошлой войны, боеприпасы со сроками хранения просроченными в прошлую войну и какую-то еду. Разумеется, если система снабжения не оказывалась перегружена более срочными запросами. Судя по тому, как худосочная свиду аборигенша выскребала свою миску в занятой конфедерацией части архипелага, ее близкие и дальние сородичи тоже особо не жировали. Перед большой охотой т р ю м надо набить до верху. Анга наклонив голову, чуть развернула ухо. Лопай быстрее, командир, потом не получится. Звери приближаются. Твои жрицы воды уже слышат их топот. Прежде чем фон Хартман сумел переварить сказанное о с т р о у х о й из-за переборки выглянула голова вмятом берете. Командир, Риурита просит подойти. Сейчас. Ярослав с нарочитым сожалением отставил полупустую миску. На самом деле он был рад поводу совершить маневр отхода. Фрегат-капитан ранее не причислял себя к сторонникам р а с о в о г о п р е в о с х о д с т в а но сейчас находиться в одном отсеке, да что там, на одной подводной лодке со с т р а в и т я н к о й было неуютно. Анга, хотя и наряженная форму офицера флота, оставалась чужой, а от ее странного чуть пряного запаха в голову по неволе лезли всякие мысли, что эта хрупкая с виду девушка может алюминиевой ложкой перебить весь экипаж эмпера ц с той же легкостью, как выскребла ее миску, просто потому, что ей вдруг в з б е р е т в голову принести жертву своим языческим башкам, которые здесь на архипелаге совсем не выглядят полузабытыми страшными сказками. С другой стороны, зло подумал Ярослав, принести нас в жертву великому осьминогу или проматери акуле может практически любая из экипажа. Пол сотни человек равно полусотни способов подохнуть. Что случилось? Вопреки более легкомысленному прозвищу из двух девушек-акустиков как раз а р и у р и т а всегда казалась фон Хартману не по годам серьезной и обстоятельной. Вот и сейчас, прежде чем ответить, она закончила вращать верньер подстройки, секунд пять сосредоточенно вслушивалась в звуки океана и лишь затем оглянулась на Ярослава. Множественные шумы по правому борту, командир. п е л и н г три ноль три пять. Дистанция пока не берется. Принял. Фондхартман сделал шаг назад и оглянулся на Верзохину. Навигатор, мы где? Два тридцать три ю ж н о й шароты, сто тридцать двенадцать в о с т о ч н о й долготы. Отчеканила Мичман. По данным штаба здесь может проходить один из маршрутов местного каботажа конфедератов. Значит, конвой, а не боевая эскадра. Ярослав даже не заметил, что произнес это вслух. Так, боевая тревога, дизелем стоп, погружаемся на пятнадцать саженей. Он посмотрел на замершую возле торпедного вычислителя Герду Неринг. По-хорошему, обеих л е й т е н а н т ш надо бы уже натаскивать не только вахты стоять, но и атаковать. Но пока что у них опыта шижаешь да две атаки, вернее полторы, потому что торпедирование берегового сортира и считать-то стыдно. А на конвой они вообще в первый раз идут, и к тому же старшего торпедиста в центральный пост. Если тренировочное пребывание в Задрайном отсеке сказалось на Эмилии Сюзанне фон Браун, то внешне это почти не проявилось. Разве что косички в этот раз Ялик Мичман заплела не лентами, а более практичными резинками. Прибыла по вашему приказу, дорогая фон Браун. В голове у Ярослава уже начал тикать хронометр. И от этого фрегат капитан, зная за собой привычку ч а с т и т ь на нервах, сейчас говорил даже медленнее, чем обычно. Сейчас мы выйдем в атаку на вражеский конвой. И в этот раз я хочу точно знать, с какой скоростью и куда отправятся торпеды мои торпеды. Если этого не случится, и если мы выйдем из этой атаки живыми, то даю вам слово офицера глубинного флота. Я добьюсь не просто вашего с п и с а н и я на берег, я сделаю все, чтобы вы никогда не подошли к торпедам ближе, чем на милю. Вам понятно? Красная, словно после хорошей бани, Эмилия молча кивнула. Что с заряженными сейчас торпедами? Вы в них к о в ы р я л и с ь Я их фон Браун сглотнула и шепотом закончила фразу: проверяла. Проверяла, также тихо повторил Ярослав. Хорошо. Какие же результаты вашей проверки? Вот, Ялик Мичман протянул листок, обычный в мелкую клеточку из школьной тетрадки, с шестью строчками неровной карандашной скорописи. И вот в этот момент нарочитое спокойствие ф р е г а т капитана дало сбой. Шестьдесят четыре узла, командир. Эмилия сняла очки. Я готова ответить за каждую цифру на этом листе. Головой. Торпеда в четвертом аппарате даст шестьдесят четыре узла на пятнадцать верст. Если этого не будет, можете хоть расстрелять меня перед строем сразу после атаки. Сразу после атаки нас всех будет кому расстреливать. фон Хартман вернул бумажку торпедистке. Передайте лейтенанту Неринг, пусть введет эти данные вместо штатных. И молитесь. Я не умею. Вздохнула Эмилия. У нас в семье было как-то не принято. Значит, самое время научиться. Под глубинными бомбами атеистов не бывает. Спустя несколько минут уже сам Ярослав испытывал острую потребность обратиться толик богам, толик противоположному лагерю, качающийся между волн староживик, хоть и напоминал с и л у э т о м хорошо знакомый тип войсковой старшина. но явно был длиннее и больше. Наверняка он читал про него. В училище данные о конфедератских новинках приходили вполне регулярно, но все же одно дело просто проглядеть рассылку, а другое н а м е р т во забить в память, так чтобы безошибочно узнавать взаливаемый волной перископ с любого ракурса. Будем действовать по учебнику, объявил он, отодвигаясь от перископа. Герда, приготовьте информационные листы по эскортникам Конфедерации. Задача: идентифицировать идущий впереди конвоя корабль охранения, определить по нему скорость и угол цели. э с к о м ы й корабль нашелся уже на втором листе. Эскортный корвет класса Надпоручник, он же в о й с к о в й старшина улучшенный, то бишь удлиненный на десять саженей. И слегка п е р е к о с о б о ч е н н ы для улучшения мореходности. А вот на диска таки Герда взглянула с таким диким ужасом, словно фрегат капитан подсунул ей пентаграмму для вызова демона. Ко е как она сумела выбрать курс цели, правда сначала перепутав борта, а затем и вовсе впала в ступор. н у что в ы в с а м о м деле? Все же просто. Выставляем п е л и н г на цель. фон Хартман к р у т а н у л прозрачную накладку. Дистанцию вы уже замерили по высоте мачты, скорость тоже. Или еще нет? Нет. Так замеряй. Секундомер в руку, засекаешь две минуты и вперед. Неужели я сам был таким же тупым и неуклюжим? Подумал фрегат капитан, глядя на Герду Неринг. Или я был еще хуже. Переворачиваешь диск, вслух произнес он, выставляешь дистанцию до цели, смотришь разницу между п е л и н г а м и Сколько там получается? Шесть и еще полтора. Полтора — это твоя ошибка в измерениях, — пояснил Ярослав. Не подпрыгивай так. Для беглого замера через перископ результат отличный. Все, основные данные получены, можешь вводить. Эти ребята настолько самоуверены, что даже зигзаг не делают. п р у т с постоянным курсом и скоростью, а на войне? Почти ласково закончил он, берясь за рукоятки перископа. Так нельзя, за это больно наказывают. Сейчас конвой и ползущая в режиме подкрадывания подводная лодка. Шли курсом схождения под углом 40 градусов. К радости г е р д е н и р и н г и самого фрегат капитана решение торпедного треугольника с учетом кучи поправок брал на свои р е л е хитрый электромеханический агрегат, и сейчас фон Хартман собирался в полной мере использовать его возможности, раздав всем сестрам по с е р ь г а м Всем торпедам углубление три фута. Аппараты на товс. Первая цель. Дистанция 4200. Четвертый аппарат. Пли. Вторая цель 3900. В перископе неуклюже перевалилось главное судно конвоя, танкер водоизмещением на 89 тысяч. Первый и третий, п л и Третья цель 2700. Второй и пятый, это был тот самый надпоручник. И Ярослав рассчитывал, что даже от одной торпеды ему резко станет н е д о п р е с л е д о в а н и я атаковавшей конвой лодки. п л и Четвертая цель 3200. Шестой, п л и п е р и с к о п о п у с т и т ь курс лево сорок, погружаемся на тридцать саженей. Конечно, было бы здорово всплыть после атаки, д а в девчушкам полюбоваться на гибнущий танкер. Если издалека это не страшно, это красиво: огонь на воде и уходящий в небеса громадный столб дыма. Главное не подходить настолько близко, чтобы видеть мечущиеся среди языков пламени фигурки и слышать, как они кричат. И снова секундная стрелка ползла по циферблату, на этот раз еще медленнее, чем обычно. Минута, минута двадцать. На с т 8 в о с е м секундах Имперец вздрогнул от первого взрыва. Одного, значит, вторая по эскортнику промахнулась. Зато следующий взрыв был сдвоенным. В тушу танкера пришли обе торпеды. Через пять секунд один за другим громыхнули еще два взрыва, и в центральном посту вновь стало очень очень тихо.